386. Конечно, ничто не может препятствовать сознанию продвигаться, кроме его самого. Силой или слабость препятствий определяются не ими, а сознанием. Слабые спотыкаются на малом. Сильному и большие препятствия кажутся лёгкими. Сильный поднимает тяжесть, непосильную для другого. Относительно И условно сила препятствий противодействующих она определяется силой духа. Силу или слабость свой дух уявляет перед ними. Каждый служит определителем силы духа. Но таких препятствий, которые могут остановить продвижение духа, не существует, если того хочет дух. Всё дело в нём, но не в препятствии. лучше и проще прямо сказать себе хочу или не хочу вместо того чтобы сваливать вину с себя на бездушные обстоятельства ведь сущность преодоления заключается совсем не в том чтобы сдвинуть гору чего не может сделать человек а в том чтобы духом над ней подняться и следовать дальше то есть в том чтобы не останавливаться ни перед чем гора останется позади а дух, способный подниматься над земным и землёю будет следовать к цели далёкой своей, даже если позади придётся оставить целую планету и всё, что на ней. Потому знайте, что сильного ничто не остановит. Он знает свой путь. Его можно назвать звёздным путём, ибо пролегая по земле, он лежит над землёй. Зову выс путями надземными, по земле пролегающими. За бог звёзд, наш путь далёкий, и малая планета со всеми своими притяжениями, обольщениями и горами не удержит нас. Прахом распадаются горы земные, но дух остаётся победитель земли к беспредельности устремлён.